«Не все законы универсальны». Джерри. «Абрахам, вы говорили нам о трех основных универсальных законах Вселенной. Разве есть законы, которые не являются универсальными?» «Абрахам, вы много что называете законами. Мы определяем как законы только то, что универсально». Другими словами, входя в это физическое измерение, вы устанавливаете соглашения о времени, гравитации и восприятии пространства. Но эти соглашения не универсальны, потому что существуют другие измерения, которые им не следуют. Во многих случаях то, что вы называете законом, мы называем соглашением. Нет никаких других вселенских законов, которые мы якобы собираемся открыть вам позже». Лучше всего использовать закон притяжения. Джерри. А какими способами мы можем сознательно или намеренно использовать закон притяжения? Абрахам. Начнем с того, что вы всегда его используете, знаете ли вы об этом или нет. Вы не можете перестать его использовать, потому что он неотъемлемая часть всего, что вы делаете. Но нам нравится вопрос. Ты хочешь понять, как его сознательно использовать для достижения того, чего вы намеренно желаете? Самое важное для намеренного использования закона притяжения – знание о его существовании. Поскольку закон притяжения всегда реагирует на ваши мысли, их сознательная фокусировка очень важна. Выбирайте объекты, которые вам интересны, и думайте о них выгодным для вас способом. Другими словами, думайте о позитивных аспектах вещей, которые вас интересуют. Когда вы выбираете мысль, закон притяжения будет на нее реагировать, привлекая другие подобные ей мысли, таким образом усиливая исходную. Продолжая фокусироваться на выбранном объекте, вы во много раз усиливаете вашу точку притяжения по сравнению с тем, когда ваш разум перескакивает от объекта к объекту. Фокусировка дает невероятную силу. Делая сознательный выбор тех мыслей, которые вы думаете, действий, которые вы совершаете, и даже людей, с которыми вы проводите время, вы будете ощущать действия и законы притяжения. Когда вы контактируете с людьми, которые ценят вас, это стимулирует ваши мысли о собственной ценности. Когда вы проводите время с теми, кто замечает ваши недостатки, их восприятие этих недостатков часто становится для вас точкой притяжения. Когда вы начнете понимать, что все, на что вы обращаете внимание, становится больше, потому что закон притяжения гласит, что так должно быть, вы станете более разборчивы в том, на что первоначально обращаете внимание. Значительно проще изменить направление мыслей на ранних стадиях их формирования, прежде чем мысль наберет энергию. Но направление мысли можно изменить в любой момент. Можно ли мгновенно изменить созидательную энергию? Джерри. Скажем, у человека уже что-то происходит как результат прежних мыслей, а сейчас он решил, что хочет резко изменить направление созидания. Существует ли фактор инерции? Нужно ли сначала замедлить процесс уже идущего созидания? или можно сразу начинать созидать в другом направлении. Абрахам. Закон притяжения создает инерцию. Закон притяжения гласит – притягивается то, что похоже. Поэтому, если вы своим вниманием активировали какую-то мысль, она становится больше. Но мы хотим, чтобы вы поняли – энергия накапливается постепенно. Поэтому вместо того, чтобы пытаться обратить мысль вспять, начните фокусироваться на другой мысли – Допустим, вы уже какое-то время думаете о чем-то, чего не хотите. Поэтому у вас имеется довольно сильная негативная энергия. Вы не сможете внезапно начать думать противоположным образом. На самом деле, из вашего текущего положения у вас вообще не будет доступа к подобным мыслям, но вы можете все изменить. Выберите мысль, которая ощущается для вас несколько лучше, чем то, о чем вы думаете сейчас». Потом выберите следующую мысль, и так постепенно направление ваших мыслей изменится. Еще один эффективный процесс смены направлений мыслей – полностью изменить тему, намеренно выбрав позитивный аспект чего-либо. Если у вас это получится, если вы хотите попробовать и дальше какое-то время фокусироваться на этой более приятной мысли, то закон притяжения начнет реагировать на нее, и общий баланс мыслей улучшится. Когда вы затем вернетесь к своей предыдущей негативной мысли, то будете уже находиться в другом вибрационном режиме, и улучшение вибраций определенным образом повлияет на эту негативную мысль. Постепенно вы улучшите вибрационное содержание объекта, о котором решили думать, а когда это произойдет, то ваша жизнь в целом начнет меняться к лучшему.